Коляну показалось, будто он даже различает лица столпившихся людей. И он презрительно усмехнулся. Он спросил сам себя, хочет ли он, чтобы эта оживленная улица и эта толпа зевак взлетели на воздух. Без колебаний ответил, да черт с ними и решительно нажал на красную кнопку. Однако ничего не произошло. Он нажал еще и еще раз, но по-прежнему безрезультатно. Выбитая стальная дверь отлетела и ударилась о прислоненный к стене стол. Чижевский и его ребята ворвались в комнату. И тут вдруг Чижевский услышал за спиной знакомый голос. «Погоди-ка, Николай Валерьянович, пустите меня к нему». Чижевский обернулся и отступил в сторону, пропуская Владислава Геннадьевича. Тот сжимал в руке вороненый Макаров. Подойдя к Коляну балансирующему на раме разбитого окна, он тихо и жестко произнес. «Ну что, Радченко, отпрыгался? Последняя пуля все же за мной останется. Хочу, чтоб ты, падла, знал, это тебе за мою жену и сына». И с этими словами Он дважды выстрелил Коляну в лицо. Собравшаяся внизу на новом Арбате толпа издала вздох ужаса, когда в проеме разбитого окна на тринадцатом этаже офисного небоскреба показался человек и, неловко взмахнув руками, перевалился через подоконник и полетел вниз темным мешком. Глава 44. Черная служебная Ауди с тонированными стеклами неслась по бульварному кольцу, ловко лавируя в потоке машин. Водитель с удивлением поглядывал в зеркальце на своего шефа. Он впервые видел варяга курящим. Варяг замечал его взгляды, и от этого злился еще больше. Жадно затягиваясь, он бронил себя. Идиот, размазня, сам создал себе проблемы. О том, что у него прибавилось проблем, варяг узнал от главного бухгалтера, который еще неделю назад явился к нему и сообщил, что Платонов, номинальный глава госнаба вооружения, неожиданно затребовал документы, касающиеся хозяйственной деятельности концерна. Для Платонова, давно уже привыкшего к своей чисто представительской роли, такой интерес к экономическим показателям возглавляемой им структуры, был совершенно необычным. Просмотрев список затребованных им документов, Варяг понял, что Платонова интересовало прежде всего движение финансов концерна за последний год, в частности, доходные и расходные статьи. Лично Андрею Егоровичу эти сведения были не нужны. Он имел информацию о росте доходов из данных о величине дивидендов на его собственной акции концерна И этой информации ему вполне хватало. Дополнительные сведения генеральному директору могли потребоваться лишь в одном случае. Если на него надавили какие-то посторонние люди, интересующиеся финансовым состоянием госнабового вооружения. Представители правительства могли получить все необходимые документы официальным путем. Им не нужно было для этого обращаться лично к Платонову. А кого еще могли интересовать доходы концерна? Только воров в законе, знавших о теневой торговле оружием по каналам концерна. Видимо, что-то в деятельности варяга насторожило воров и они решили проверить, получает ли общак от деятельности подконтрольного концерна Сполна, или же Варяк использует проходящие через его руки деньги, чтобы вести какую-то свою игру. Возможно,